Глава двадцать «Значит так, жених согласен, родственники тоже, а вот невеста...» Кавказская пленница или новые приключения Шурика. Утром меня разбудили достаточно рано, объяснив это тем, что если я хочу успеть как следует прогуляться по Большому Загорью, то стоит поторопиться. Ануша, снова оставшаяся без свежей порции сплетен, Быстро собрала меня, и я отправилась на завтрак. Стол был уже накрыт, но все ждали Игната, который уже прибыл и отправился к себе умыться и переодеться. Глеб был мил и спокоен. Видимо, он решил дать мне время для того, чтобы я как следует осознала открывающиеся передо мной захватывающие перспективы. Я старательно осознавала и все чётче понимала. Вот посмотрю на снег и на хищников в панцирях и сразу назад в Маунтин Кастел. И замок на ворота. А лучше два, для надежности И табличку с матримониальными планами не входить. Приняв такое решение, я почти успокоилась и уже без тревоги, а только с любопытством, ждала обещанной экскурсии. Терра Дарина иногда бросала на меня заинтересованные взгляды, видимо, пытаясь понять, прониклась ли я тем, какого шикарного жениха мне предлагают. Я в ответ мило улыбалась и скромно изучала украшавшие столы букеты. «Всем доброе утро!» — раздался от двери в столовую знакомый голос, и я, обернувшись, с радостью увидела вошедшего Игната. «Отец, матушка Тереза, Глеб!» Младший княжич поприветствовал всех, И мне досталась самая теплая улыбка, а в фиалковых глазах плескалась искренняя радость. Не удержавшись, я тоже просияла ему навстречу, чем вызвала пристальный взгляд Теры Дарины, в голове которой настолько откровенно начали создаваться новые версии моего будущего в рамках княжеской семьи, что стало даже забавно. Судя по всему, княгине было совершенно непринципиально которого из двух сыновей пристроить в мои надежные ручки. Как дела на границе, сынок? Дождавшись, пока Игнат усядется за стол, выбрав место прямо напротив меня, Светски поинтересовался Терр Михаил. Все ли спокойно, в уверенных тебе частях? Игнат странно покосился на старательно жующего отца и аккуратно ответил. «Во вверенных мне, как ты выразился, в частях все в порядке. В штатном, так сказать, режиме. Пограничники охраняют, звери бегают, портал работает, магическая стена висит. Я ничего не забыл?» «Нет», — безмятежно улыбнулся князь. «А у нас тут гости, знаешь ли». «Тереза? Так я в курсе». В голосе младшего княжича удивление постепенно сменилось легкой растерянностью. — Нет, у нас полномочный представитель Клидо в компании с их же послом, — пояснил князь. — И они тоже очень, я бы даже сказал, очень-очень заинтересованы в лояльности Терри Терезы. Игнат нахмурился и вежливо уточнил. А... «Почему они не завтракают с нами? Разве это не нарушение протокола? Я, конечно, в этом деле не силен, в отличие от Глеба, но что-то мне подсказывает, что они могут обидеться. Нет?» «Нет», — тут же отозвалась Терра Дорина. «Мы еще вчера предупредили гостей, что завтрак им подадут в комнаты, так как мы планируем первую трапезу в узком семейном кругу. А то я так редко вижу своих мальчиков. Так редко. Тут княгиня меланхолично посмотрела куда-то вверх, видимо, раздумывая, стоит ли пустить слезу, или это уже перебор. Придя к выводу, что переигрывать все же не стоит, тем более что старшенький сынуля постоянно обитает во дворце и должен бы надоесть родителям хуже горькой редьки, она мило улыбнулась нам и добавила себе в маленькую мисочку какого-то желтого, почти янтарного варенья. «То есть ты считаешь Терезу членом семьи?» — радостно уточнил Игнат, а я подавилась безумно вкусным рассыпчатым рогаликом. «Это замечательно. Я как раз хотела с вами поговорить на эту тему. Точнее, сначала с Терезой, а потом с вами. Или сначала с вами, а потом с Терезой». «Мы согласны», — мгновенно ответила княгиня, словно опасаясь, что сын может передумать. Так что с нами ты можешь не разговаривать. Обсуди вашу будущую свадьбу уже с Терезой. Когда? Как? Ах, деточка, как же я счастлива! Ты просто не представляешь!» С этими словами княгиня подхватилась со своего места и прижала совершенно ошалевшую меня к груди. «Но я не собираюсь замуж!» Еле слышно пискнула я, стараясь как-нибудь аккуратно высвободиться из радушных объятий Теры Дарины. «Во всяком случае не сейчас!» «Ну, конечно, доченька!» — замахала руками моя потенциальная свекровь. «Княжеская свадьба — это мероприятие государственного масштаба, требующее тщательной подготовки. Думаю, года нам как раз хватит. Правда, Михаил?» Князь открыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел, так как княгиня защебетала дальше. «Ах, ну как же это замечательно! Глеб, не расстраивайся, у полномочного Олбрайта есть очень миленькая племянница. Я видела портрет. Очаровательная девушка. К тому же...» «Мама!» — в три голоса рявкнули мужчины, и Тера Дарина запнулась на середине фразы виновата, посмотрев на мужа. Ну, Михаил, ты же знаешь, как я мечтала о дочери, а тут она у меня наконец-то появится, и поэтому я просто вне себя от счастья. Тереза, прости мне эту чрезмерную эмоциональность, но я на самом деле просто в невероятном восторге. Но, мама, Тереза еще не согласилась, возвал голосу разума княгини. Игнат. Точнее, попытался, так как она просто отмахнулась от его слов, как от чего-то совершенно несущественного. «Дорогой, Тереза очень разумная девушка и прекрасно понимает, что с поддержкой княжеской семьи, являясь ее членом, намного легче реализовать самые амбициозные и интересные проекты. А работать своей девочке я и не собиралась запрещать». Наоборот, готова оказать всяческую поддержку, как моральную, так и материальную. «Тогда можно мы поедем на экскурсию вдвоем?» — попросил Игнат, предварительно посмотрев на меня и дождавшись одобрительного взгляда. «Как раз и поговорим». «Конечно!» — тут же согласилась Терра Дарина. «А Глеб, Михаил и Дикие пойдут во второй группе». «Они будут неподалеку, но совершенно не станут вам мешать. Правда же, Михаил?» «Разумеется», — наконец-то смог вставить хотя бы слово князь, который тоже выглядел более чем довольным. «Мы просто присмотрим, издали так сказать». «Тогда мы, наверное, пойдем. Тереза, ты позавтракала?» Игнат заботливо пододвинул ко мне блюдо с выпечкой, но мне было вот вообще не до нее, хотя княжеский кондитер и был достоин самой высшей похвалы. «Да, спасибо», — севшим голосом поблагодарила я, вставая из-за стола, так как прекрасно понимала, что мне после таких сногсшибательных новостей кусочка в горло не полезет. Все было очень вкусно. Пойдем, я дам тебе теплую одежду и обувь». Игнат подхватил меня под руку и чуть ли не волоком вытащил из комнаты, на ходу крикнув отцу. «Я портал сам открою, не беспокойся!» Мы торопливо прошли, я бы даже сказала, пробежали по череде коридоров и затормозили возле солидной двери, за которой обнаружилось нечто вроде кладовки. «Сейчас подберем тебе что-нибудь из одежды». Игнат задумчиво почесал в затылке, оглядывая ряды теплых курток и плащей, в которые меня можно было бы завернуть раза три. «Наверное, нужно посмотреть мамины вещи, а не ближе по размеру». «Да ты не переживай», — успокоила я откровенно нервничающего Загорца. «Я могу магией укоротить рукава или штанины. Это совсем не сложно, поверь». «Да? Ничего себе!» Игнат протянул мне куртку с капюшоном, отороченным каким-то пушистым мехом. Ну, вот эту давай попробуем. Я надела оказавшуюся достаточно легкую куртку и, прикинув длину и ширину, подставила в формулу свой рост и примерные объемы, произнесла необходимое заклинание, и рукава тут же поползли вверх, а ширина одежки стремительно уменьшилась. И через пять минут куртка для меня была готова. «Вот и все, я улыбнулась Сигнату, который смотрел на эти, в общем-то, совершенно несложные манипуляции с недоверием и восторгом. «Как это здорово! И как жаль, что мы не имеем вообще никаких способностей к бытовой магии», — проговорил он. «У нас боевая и стихийная». «Да, Тереза, когда...» Ну, в смысле, если ты решишь открыть в Шураде ателье по оказанию магических услуг в бытовой сфере, у тебя отбоя от клиентов не будет. Тут он смутился и занялся моей дальнейшей экипировкой. А я смотрела на него и думала о том, что как же это меня угораздило увлечься совершенно не тем парнем, который мне подходит. Ну где я, а где княжич? И что бы там ни говорили Терра Дарины и Тер Михаил, я всегда буду чужой в их мире. Я ведь даже не аристократка. Я самого простого происхождения. Так что ехидные комментарии в спину просто неизбежны. А вот оно мне надо. Не буду же я каждый раз жаловаться княжеской чете. Какой бы лояльной ни была Загорская аристократия, они не захотят и не смогут принять меня в свой круг по-настоящему. Да мне это и не нужно. Я хочу скромной обычной жизни, такой, какую вели мои предки. Хочу сама зарабатывать свой кусок хлеба, ни перед кем не отчитываться, никому не быть обязанной. Но в этой простой жизни не будет Игната. Доброго, красивого, понимающего, заботливого, готового принять меня такой, какая я есть. И что делать? Чужой мир с Игнатом или запланированная надежная жизнь без него? Вот где настоящая проблема-то? «Нет, нет, нет. Смотрим зверей, и я срочно возвращаюсь в Маунтин Кастел, а то там без меня Создатель знает, что творится. С уникальными способностями Сержа я вполне могу вернуться к дымящимся развалинам, хотя буду надеяться, что Сильвию и Рассел не дадут оскорбленному в лучших чувствах лорду натворить непоправимых бед». «О чем ты задумалась?» Оказалось, что все это время Игнат внимательно смотрел на меня, держа в руках небольшие аккуратные сапожки. «О будущем», — честно ответила я, и на красивое лицо Загорца набежала тень. «Ты не обращай внимания на маму», — виновато попросил он. «Она иногда бывает совершенно невыносима, но она очень добрая и заботливая, честное слово, и к тебе она явно расположена. Уж можешь мне поверить». Ты не первая девушка, которая появляется у нас с тех пор, как Глеб повзрослел. Но никому она так не благоволила. Ты действительно очень понравилась и ей, и отцу, и не только им». Тут княжич густо покраснел и окончательно смутился. Затем решительно тряхнул головой и на одном дыхании выпалил. «Тереза, ты мне очень-очень нравишься, вот с самого начала, как только я с тобой познакомился. Тут он перевел дыхание, но напоминать помидор не перестал. И я хотел спросить, может быть, если я тебе не слишком неприятен, ты согласилась бы принять мои ухаживания, а потом выйти за меня замуж? Слово «замуж» упало камнем на мою и без того, находящуюся в состоянии разлада душу, вызвав Безмолвный стон. Но почему сразу надо замуж? Почему никто не принимает во внимание мои желания? Мне очень нравится княжеская семья, но слишком много всяких «но», среди которых главным является то, что я для Игната неподходящая партия, несмотря на все лояльные загорские законы. Может быть, он никогда даже не подумает об этом, но я-то буду знать. Не место таким, как я в княжеской семье. Но как же не хочется обижать Игната. Мне кажется, ты несколько торопишь события. Начала я мямлить, но внезапно вспомнила, что я, в общем-то, не просто выпускница колледжа. Я была лучшей. И мой голос обрел необходимую твердость и уверенность. Пожалуйста, дай мне немного времени, чтобы привыкнуть ко всему новому, что так стремительно на меня обрушилось. Ты мне тоже нравишься, Игнат. Глупо было бы отрицать очевидное. Но я пока не готова делать столь решительный шаг, как замужество. Но я могу за тобой ухаживать. Видно было, что Загорец готов пойти на некоторые уступки. Но и как-то закрепить свои права на меня ему тоже очень хочется. Я могу сказать, что ты моя невеста? Давай выберем пока более нейтральное слово «Подруга», — попросила я, — «это ведь тоже немало, согласись». «Хорошо», — подумав, кивнул княжич. «Тогда завтра в загорских газетах появится объявление о том, что я определился с выбором подруги». «А можно без объявления?» — без особой надежды уточнила я. «Нет, Тереза». Игнат сокрушенно вздохнул. Жизнь семьи князя предмет внимания всех подданных, и мы не можем скрывать от них столь важную информацию. Но ты напрасно переживаешь. В Кордоле все равно практически никто не читает Загорскую прессу. К тому же, Маунтин Кастел является достаточно надежным и, главное, удаленным от Оленбурга местом. Я кивнула, понимая, что на большие уступки княжич не согласится, а в Оленбурге. Всем абсолютно безразлично то, есть у младшего княжича подружка или нет. Как жаль, что я очень сильно ошибалась.